Глава 21. Работу никто не отменял. Алан Рассел. Капитан вернул документы Юджину. Собственно, проверять и подправлять было совершенно нечего. Затем Мак направился к себе в кабинет. Тот оказался открытый. Рассел, сам того не замечая, улыбнулся, после чего вошел. Лиса сидела за столом, вся такая сосредоточенная и серьезная, любо-дорого посмотреть. Образцовый стажер, а не намерянка. Один маленький недочет. Инструкция перед напарницей лежала вверх тормашками. А читать в таком виде текст проблематично. Рассел прикрыл дверь и прислонился к ней спиной. Ты осталась? Не вопрос, а утверждение, от которого по телу разлилось тепло, а в душе посветлело. Ты не рад? Поинтересовалась Лиса, отрывая взгляд от бумаг. Рад? А если хочешь знать, то я бы тебя не оставил. Мак двинулся к девушке, потому что я не дала ответ. Алиса Ягодкина. Я смотрела на Раса, а у самой захватывала дух, насколько этот мужчина сейчас выглядел привлекательно. Подтянут, форма надета, как полагается, ботинки начищенные блестят, а ведь Алон не спал больше суток. Черные глаза капитана затягивали словно омуты. Я поднялась из-за стола, глядя, как шеф приблизился ко мне, будто хищник, и остановился в шаге от меня. «Не дала, и я жду твой положительный ответ», — заявил маг, сложив руки на груди. Самоуверенности в Расселе было хоть отбавляй, и какое-то время мы молча рассматривали друг друга, а мне вдруг вспомнилось, что генерал поинтересовался, нет ли у меня сейчас сердечных привязанностей, и случайно так не затерялся ли среди них Аллан Рассел. Я в ответ заявила папочке, чего уж скромничать, Рой Лемон отец, что пока я не готова делиться личным. Мужчина мой ответ принял, но, судя по хитрому взгляду, своими словами я только распалила генерала. К слову, на его предложение иметь доступ к счету в банке я тоже отказалась. Какие деньги, если мы только познакомились? Рой хороший человек, неожиданно добавил шеф, словно мысли были написаны на моем лбу. Даже захотелось подойти к зеркалу и проверить, не мелькнет ли, какая сокровенная мыслишка. Капитан протянул ладони и коснулся моих волос, отчего в горле сразу пересохло и срочно захотелось пить. Желательно что-нибудь покрепче чая. «Надеюсь», — ответила я. «Даже не сомневайся», — заверил меня рассол Наш разговор стал напоминать общение двух кумушек, которые, чтобы выведать новость, ходят кругами. Я решила, что не стоит и дальше испытывать терпение капитана, которому и так ночью досталось, поэтому широко улыбнулась и заявила. «Я остаюсь». «Что?» Черные глаза блеснули, выдавая радость мужчины. Мак притянул меня к себе и склонился так низко, что по всем романтическим канонам мы должны были поцеловаться. Но это все не происходило, поэтому я взяла инициативу в свои руки, приподнялась на цыпочки и выдохнула ему прямо в губы. «А ничего особенного. Я остаюсь, и сейчас мы идем получать табельное. Я права?» «Разумеется», — поддержал капитан, после чего от поцелуя я решила не бегать. «Хочет мужчина сделать мне приятно. Кто же против?» В процессе подбора оружия я решила остановиться на таком же соколе, как у шефа. Правда, казалось, что у Алана имелся еще и нож Арни». Мне же подобные изыски годились только резать колбаску. Зато саперная лопатка осталась в прошлом, что уже замечательно. После мой капитан решил, что нам крайне необходимо подкрепиться, и столовский борщ оказался самой подходящей едой для поддержания сил сотрудников особого отдела. Раз, Лалиса, идите к нам!» К не нужно было напрашиваться, они нас первыми заметили. Отказываться, чтобы перекусить вдвоем, ну уж нет. К тому же Алан шепнул, что в таком случае мауновцы способны сами к нам пересесть. Так что мы потеснили бравых оборотней. К слову, обед в их компании оказался отличным, как и план на выходные. Квест требовал подготовки, которая захватила нас всех. Парни шутили, пытались втянуть в словесные баталии и меня. А еще шеф вдруг вспомнил, что я вот прямо сегодня переезжаю в ведомственную квартиру для сотрудников. Оборотни вызвались помочь с приездом, а я отказалась. «Ты думаешь, на он все перетащит самостоятельно?» — удивился Джек, а его подчиненные уставились на меня с укором. «Мальчики любят мериться силой». «Нет, я не успела обрасти мебелью, а все, что есть, уложится в рюкзак», — произнесла я и тут же исправилась, и в пакет. «Зато есть что отметить», — заявил Баскервиль, и все довольно закивали. Подозрительно радостно, отчего я решила быть аккуратнее с крепкими напитками. Тягаться с опытными любителями, отметить что-нибудь — это не по мне. Едва я допила компот, как у Алана зазвонил телефон, а стоило капитану нахмуриться, как стало понятно, перерыв закончен, и очередная порция неприятностей уже спешит к нам. «Юджин, сейчас бегу, Джек со мной», Отозвался невидимому собеседнику раз, от легкости и веселости на лице шефа не осталось и следа. «Что случилось?» — спросил командир оборотней, едва мой мак убрал телефон в карман. На центральном пляже поймали зомби, бывшего чиновника из городской администрации. Он пытался укусить женщину за ягодицы, но та умело отбилась шезлонгом. «А там уж и наш подоспели». «Я бы на это посмотрел», — протянул Рекс, а, судя по лицам Маоновцев, не он один такой мечтательный. «Это не главное», — продолжил Аллан. «На кладбище нет явных следов раскопок. Получается, все продумано. Судя по всему, чиновник поднят не один. Еще никогда я не видела сотрудников особого отдела настолько суровыми. Даже прониклась и не стала переспрашивать, решив, что выясню все, едва мы с Аланом останемся вдвоем». «Джек, пошли. Лиса, жди меня в кабинете. Вернусь от Юджина, поедем на кладбище, а потом займемся зомби. Хочу осмотреть все лично». «А зомби где?» — осторожно поинтересовалась я. «У патолога-анатома. Клык нас будет ждать». «Кажется, зря я только что пообедала». «Ты готова?» — поинтересовался Алан. «Вполне», — заверила его, и первой поднялась из-за стола. «Бодро так, едва не подпрыгивают от нетерпения и желания поскорее покинуть это место». Парни понятливо золыбались, а я не стала комментировать. Могут же у девушки быть свои слабости. «Я догоню тебя», — заверил меня шеф. Мне оставалось только кивнуть и спешно удалиться, пока кто-нибудь не решил сопроводить меня. И не надо считать, что я испугалась, а ведь местного кладбища заранее привел в трепет. Я подумала о мрачных и мерзких зомби, которых видела в кино, а настроиться на рабочий лад мне поможет любая занудная инструкция. Спокойно покинуть столовую не удалось. В дверях я столкнулась с руководством в лице Юджина Йориковича, а еще отца. При виде Роя Лемона на душе неожиданно стало тепло, я ему улыбнулась. Непроизвольно, но точно искренне. И даже не сразу заметила третьего человека из их компании. Я отступила, пропуская начальство в столовую. Так сказать, пусть руководство будет сытым и добрым. Отец и эльф на секунду замешкались при виде меня. то ли взыграло желание уступить дорогу женщине, то ли дело в открывшейся правде насчет нас с генералом. Но тот третий мужчина вместо того, чтобы промолчать, громко хохотнул. «Рой, дай угадаю. Это твоя дочь? Я прав? Красавица!» Мгновенно повисшую тишину за спиной нарушила упавшая на пол ложка. Её звон разнесся по просторному помещению, возвращая привычные звуки. Все, тушите свет!» Мужик сдал все явки и пароли, даже не подозревая об этом. «Она самая Кремер не стал отказываться генерал и тепло посмотрел на меня. Мы с отцом решили, что ни к чему прятать родственные отношения, хотя я предпочла бы на какое-то время это скрыть, чтобы проще было адаптироваться в коллективе. Увы, не удалось. Только сейчас я внимательнее присмотрелась к этому мужчине и тут же поймала на себе его заинтересованный взгляд. Судя по всему, по возрасту незнакомец был как мой капитан, или немногим старше. Высокий, холёный и с цепким неприятным взглядом, от которого по спине пробежал холодок. Вот так бывает, человек улыбается, а ты нутром чувствуешь, что с таким лучше не разговаривать. Воспользовавшись короткой заминкой, я проскочил мимо мужчин, проигнорировав тот факт, что это руководство. Нацепила на лицо непроницаемое выражение «Да так и добралась до кабинета». А когда прикрыла за собой дверь, то поняла, что переживания остались где-то позади. Ну и что, Рой Лемон — мой отец, и теперь каждый кикимор будет об этом знать? Но разве он плохой человек? А то, что едва устроившийся и на такой сюрприз, так это моя жизнь, а не чья-то. Аллана не было целых пять минут. А когда он вошел в кабинет, то вокруг повисло напряжение, от которого захотелось поежиться. Маг прикрыл за собой дверь и уставился на меня молча, словно пытался разглядеть, я это или кто-то незнакомый. Тот, у кого папочка генерал, а непонятные хлыщи это хорошо знают и афишируют. «Кто это?» — спросила я, ведь нападение — это лучшая защита. Один из проверяющих. Рой притащил его с собой. «И что он проверяет?» Я нахмурилась. «Нас не коснется?» «Не должно». Креймер будет шерстить бухгалтерию. Это хорошо, вздохнула я и практически сразу оказалась в объятиях Рассела. От удивления даже слова пропали. Однако то, что произнес мой капитан, прояснило ситуацию. Когда-то мы вместе служили в спецназе. И? И не сошлись во мнении. Подрались, получили взыскание, а после наши пути разошлись. К слову, Креймер и в самом деле разбирается в финансах отличный специалист. Твой отец его не зря взял с собой. «И что стало причиной вашего спора? Женщина?» Я спросила то, что первым пришло в голову, однако сердце подсказало, что так и есть. «Она предпочла его? Дурочка!» «Почему?» — удивился Алан. «Я же чувствовала, как начало спадать напряжение между нами. Пожалуй, следует согласиться стать невестой, пока Рассел не открутил кому-нибудь голову за то, что человек всего лишь решил пообщаться со мной. «Потому что мне-то виднее», — заявила я авторитетно, — и приподнялась на цыпочки, чтобы закрепить сказанное на деле. От разговоров мы быстро перешли к практическим занятиям по поцелуям, и если бы не ввалившийся совершенно без стука Джек, то неизвестно, когда бы нас занесло на то самое кладбище, на которое отправил Юджин Йорикович. Даже завидно!» — расплылся в улыбке волчарный. «Завидуй молча», — предупредил капитан, посмотрев на меня с нежностью. «К слову...» Вопреки моим опасениям, обед в желудке отлично прижился, и даже двухчасовое нахождение на кладбище не помешало его усвоению. Вот что значит свежий воздух и мотивация, ведь после этого мы с Аланом намеревались поехать в общежитие для иномериан. «Зомби, они какие?» — спросил я у едва Шевле остановился на стоянке ООБНа. «Боишься?» — поинтересовался капитан. По пути с кладбища маг то и дело прикасался к моей руке, от чего мысли о работе улетучивались, уступая место романтичности. Джек с нами не поехал, сославшись на то, что и без него народа из особого отдела будет предостаточно. А вот если пострелять или кого-то поймать, то он сразу примчится. «Не знаю», — ответила честно. «Судя по дате на памятнике, чиновник по фамилии Нессон скончался пару недель назад». От собственных сказанных слов меня передернуло, что не укрылось от шефа. Неприятное зрелище, но бывало и похуже. Честно признался Алан. Если хочешь, можешь подождать меня в кабинете. Я, как нормальная девушка, желала бы провести время в кабинете, или в чайной за углом особого отдела. Однако пользоваться собственной слабостью и уж тем более родством с генералом не собиралась. Хотелось пироженку и на ручке, а еще чтобы меня обнимали и говорили комплименты. «Надеюсь, все впереди, а сейчас я уверенно посмотрела на шефа. В морг, так в морг!» Я постаралась вложить в свои слова чуточку веселости, которой не было и в помине. колка Бухаловича мы застали в глубокой задумчивости. Опытный патолог Анатом сидел у стены и смотрел на железный стол, на котором под белой тканью кто-то лежал и при этом дергался». Раздавшееся невнятное бурчание я определила как ругательство, отчего подсознательный страх сменился недоумением Что за чудо? Проходите, друзья, я вас заждался, вздохнул Орк и, указав взглядом на стол, с подопытным произнес: Никогда не подозревал, что у чиновника может быть такой словарный запас. Я даже блокнотик записал кое-какие выражения. Восхитительно! «Но ведь вы чем-то расстроены», — осторожно заметила я, наблюдая, как мой шеф без страха подошел к столу и откинул простыню с лица несуну. «Активный», — сознанием дела определил Аллан, глядя, как чиновник начал дергаться и выражаться так, что я окончательно забыла про страх. А вместо этого едва не высказалась вслух с возмущением. «Разве можно так ругаться в общественных местах, когда в холодильниках лежат приличные люди, причем молча?» «Если бы только это!» вздохнул Клык Бухалович и взглянул на меня. «Алисочка, уж извинить, контингент у нас всякий бывает. Думаю, что этот Несун при жизни зарплату зарплат получал хорошую, а уважать кого-то, кроме себя, не научился. Кроме и Хам». Я с одобрением посмотрела на Орка. «Милейший сотрудник. И что это я так переживала, когда сюда спускалась?» «Что-то удалось узнать? Надеюсь, у этого мозги на месте?» спросил Аллан. в то время как Несу наскалился, после чего вывалил язык, как запахавшаяся собака. Зомби было весело, и я боюсь даже предположить, как бы он тут скакал, не окажись привязанным к столу. «На месте, но не работаю. Кто-то поставил Несуну блок, мощный, качественный». «Блок?» — выдохнул капитан. «Все так серьезно?» «Думаю, более чем, а я позвал нашего некроманта», — поделился Орк и поднялся за стула. Клык Бухалович что-то там пробормотал, и Несун тут же прикрыл глаза и замолчал. «Пойдемте ко мне в кабинет. Я хоть и орг, но даже мне нехорошо, когда служебное помещение оскверняет с подобными словами. Не берусь предположить, что творилось в администрации, где трудился Несун. Отказываться от тесного кабинета Анатома мы даже и не подумали. Орг предложил бутерброды с грудинкой и чай с баранками. Я вежливо отказалась. а он согласился без промедления. Я же восхитилась, насколько крепкие нервы у моего капитана. Алан Рассел Лиса оказалась не просто девушкой хрупкой, но еще и с остальными нервами. Она настолько уверенно вела себя при виде зомби, что Мак в очередной раз подумал о том, как ему повезло со стажеркой. Не просто как с возлюбленной, любоваться которой он может теперь каждый день, а еще и как с толковой напарницей. Вот что значит отец настоящий боевой офицер. Гены гвоздями не прибить. С ними надо родиться. Что раскопал наш некромант? Спросил капитан, сооружая из куска хлеба и грудинки славный бутерброд. Что подозрительные дела творятся, Рассел? Сам понимаешь, блок просто так ставить не станут. Опять же, затрата энергии нехилая. Доклад уже у Юджина. Алон кивнул. У него самого проскальзывали подобные мысли. ведь на манипуляции с мертвой материи у некромантов уходит много сил. Кто ради шутки будет ими разбрасываться? Получается, где-то неподалеку обитает неучтенный некромант, сделала вывод лиса. «У нас таких называют дикими», — пояснил девушке Клык. Мужчины, не сговариваясь, сурово нахмурились. Подобная напасть грозила катастрофой не только для зеленой трясины, но и для всей волшебной империи. Обсудить новость не вышло, зазвонил телефон капитана. Рассел, с возрастающей тревогой увидел всплывшее на экране имя Юджина Йориковича и нажал на кнопку вызова. «Алан, ты где прохлаждаешься?» — Послышалось нетерпеливая. Маг даже отставил трубку от уха, настолько громким показался эльф. Слова грозного руководства были слышны всем находящимся в кабинете патологоанатома. В морге, не моргнув глазом, ответил капитан. «Зомби уже видел?» — не успокаивался глава ООБ на зеленой трясины». «Видел? Тогда бери ноги в руки и дуй сюда. Только что на окраине города сдержали молодого вампира, новообращенного. Чуешь, чем это пахнет?» «Если сказать культурно, то неприятностями. А если выразиться со всеми эмоциями, то уши в трубочку свернутся. Я с тобой», — предупредила Лиса, стоило магу подняться из-за стола. «Вот она, настоящая половинка вечно занятого аобновца. Самая любимая, желанная». ради которой Рассел был готов переловить всех тварей, мешающих мирным гражданам спокойно жить. Крамеру тоже ничего не светит, уж об этом Алан позаботится, а если финансист-карьерист не поймет с первого раза, то кулаки капитана с удовольствием докажут, кто здесь лишний.